Глава 11. Скуратов не обманул и действительно прибыл к особняку за довольно короткий промежуток времени. Приехал он на своей новенькой машине, которая была помесью легковушки, джипа и спорткара от довольно знаменитого рода горчаковых, точнее от их старшего рода. Младшие же под этим брендом выпускают автомашины для населения, где цены уже более доступные, Но при этом качество изготовления нисколько не страдает, из-за чего этот концерн многие любят и признают по всему миру. Даже не хочу знать, сколько денег Скуратов потратил на приобретение такой малышки. Но это точно было больше его зарплаты в службе, а значит, не так уж и отделился он от своей семьи. Как-никак Скуратовы подрядчики военной промышленности, а в этой сфере крутятся просто бешеные деньги и конкуренция тут немалая. Так что Род крупный и зубастый, и нахождение Константина в рядах оперативников службы магической безопасности больше похоже на какой-то ход патриарха Рода, который просто еще не пришел к своему завершению. В любом случае, это не мое дело, и мы не настолько хорошо дружим, чтобы делиться такими вещами. И зачем надо было брать столь шумную машину? Поморщился я от взревевшего при нашем приближении двигателя, когда Константин специально добавил оборотов, чтобы продемонстрировать свою новинку. «Да что ты понимаешь?» — выйдя из машины, поприветствовал меня мужчина. «Это же классическое звучание! Тем более его ведь можно и отключить!» Что, собственно говоря, он и продемонстрировал, нажав соответствующую кнопку на брелке, ключа зажигания. И зачем тогда создавать такой шум? Довольно скептически отнесся я к такому навороту, но хоть тише стало и лишь небольшой рокот издавался машиной. «До этого надо дорасти, чтобы понять», — улыбаясь, ответил Скуратов. «А ты, я смотрю, с компанией?» — кивнул он в сторону Роксаны и Церби. «Да, они могут пригодиться», — пожал я плечами. «И все же я теперь князь и обязан иметь в своем сопровождении слуг». «Вот оно что!» — пробежался Константин оценивающим взглядом по фигурке Роксаны — «Одетый сейчас в легкий полушубок, и это при довольно сильном минусе на улице». Девушка на это отреагировала лишь легкой улыбкой и отрешенным взглядом. «А пса-то зачем с собой брать?» Удивленно посмотрел он на шпица, что спокойно сидел рядом со мной и делал вид, что наблюдает за облаками. «А это наша главная боевая сила, если вдруг нападет какой-нибудь демон?» Улыбнувшись, ответил я. Если уж нам без него не обойтись, то ладно. Рассмеялся Константин и после этого резко посерьезнел. Ладно, поехали. В моей малышке места должно хватить на всех, но предупреждаю сразу. Направил он в мою сторону указательный палец. Если твой пес испортит обивку салона, то будешь сам платить за химчистку. Ладно, ладно, согласился я, подняв руки. Лучше скажи, куда мы направляемся. «Сейчас в аэропорты в один из городов, где выявили прорыв», пожав плечами, ответил Константин. Оперативник службы магической безопасности империи развернулся и вновь сел за водительское кресло своей машины. Стоило ему это сделать, как двигатель вновь громко взревел, заставив меня поморщиться от этой какофонии звуков. «А куда именно мы направляемся?» спросил я, когда все сели в машину, куратов прямо с места резко стартовал, мгновенно оказавшись на дороге, а потом и на трассе, которая как раз и опоясывала столицу и должна была самым коротким путем, с учетом возможных пробок в самом городе, доставить нас до ближайшего от нас аэропорта». «Да в принципе особой разницы нет», — хмыкнул Константин, обгоняя сразу две машины, которые, по его мнению, двигались слишком медленно. То, что мы нарушаем скоростной режим, видимо, было неважно. Куда ни посмотри, везде напряженная ситуация. Местные группы быстрого реагирования пытаются устранить проблему самостоятельно, но меня не информируют о текущем состоянии дел, так что направят туда, где оперативно было недостаточно или совсем все плохо. А как же нападение одержимых? Напомнил я о второй части происшествий. С ними разбираются другие отделы. «А у нас и с прорывами дел хватает», — отмахнулся мужчина. Разговор на этом как-то сам собой заглох, и я мог лишь покрепче ухватиться за подлокотник сиденья, так как мой напарник вовсю пользовался мощностью движка своей машины и лихо по трассе. И ведь при этом никого не задел, да еще за нами на перерез не бросился ни один дорожный отряд полиции. А значит, такие действия Скуратова были разрешены руководством, и они уже решили вопрос с возможными задержками. Правда, такая скорость явно пошла не по нраву Церби, который, даже несмотря на в целом черную шерсть, каким-то образом умудрился сбледнуть. Похоже, под конец нашего пути меня точно будет ждать химчистка салона, так как не думаю, что демонический пес сможет долго сдерживаться. Говорить же по этому поводу с Искуратовым было бесполезно, так как напарник полностью сосредоточился на дороге, и постоянно совершал опасные маневры, так что я вполне осознанно не хотел его отвлекать. Умереть можно и более интересным способом. В какой-то момент мы остановились, и я это осознал только потому, что это сказал Константин. «Эй, уснул что ли?» пощелкал он пальцами перед моим лицом. «Роксана, быстро открывай дверь!» бросил я приказ Димонессе, поняв, что больше мы не двигаемся. Это было сделано очень вовремя, так как пребывающий в неком трансе Цербии начал отмирать, и когда девушка открыла дверь, он резво выпрыгнул наружу и, по всей видимости, попытался отбежать подальше от нас, но рвотные позывы все же оказались сильнее. Бедного пса так рвало, что мне его было даже жаль. «Знаешь», — проникновенно произнес Константин, когда мы вышли из машины и постарались сделать вид, — что все то, что вышло из церби, мы не видим и вообще к этому никоим образом не причастны. При этом сам демон находился рядом с нами и, кажется, начал ластиться к земле и чуть ли не целовать ее. В этот момент его нисколько не интересовало, как он выглядит со стороны и что это слишком странное поведение для собаки, но после того, как мы пронеслись до аэропорта, я не мог его винить. Я никогда не видел, чтобы собаку стошнило, да еще и в таких количествах. «Как в него столько помещается? Он же такой маленький». «Над этой тайной я бьюсь с момента его появления у меня». Нервно рассмеялся я. Сам я в это время пытался как можно тверже стоять на ногах, так как мой организм не мог поверить, что мы наконец-то прибыли на место. Одна лишь Роксана нормально пережила эту поездку и сейчас с любопытством смотрела на аэропорт и на время от времени взлетающие самолеты различных видов, от частных до пассажирских. Когда мы отправлялись на море, то воспользовались частным небольшим самолетом и приехали в небольшой аэропорт, так что Димонесса была немного знакома с таким достижением техники, но тут и размах был побольше. Так что посмотреть для существа, привыкшего к средневековой жизни, действительно было много на что. Из-за звонка, пришедшего на его телефон, Константин на время оставил нас одних поэтому я с облегчением смог облокотиться об окову машины и спокойно выдохнуть. «Милорд, я раньше не замечала, чтобы люди передвигались так быстро». Обратилась ко мне Роксана, по всей видимости, посчитав, что пока оперативника службы нет рядом с нами, то можно задать вопросы, которые в ином случае могут показаться слишком странными. «Это какая-то традиция или особенность?» «Скорее последняя», — ответил я. «Обычно все передвигаются на машинах в определенных рамках, но Константин сильно торопился и... В общем, такое быстрое передвижение не является нормой». «Я поняла», — задумчиво кивнула Димонесса, продолжив после этого смотреть за самолетами. «Интересно, и о чем она сейчас думает? Кстати, на улице не май месяц, а мы уже как несколько минут стоим на открытой парковке аэропорта. Куда это запропастился Константин?» «Все, у нас есть город, в который мы сейчас отправимся», появился на парковке Куратов. «Мы летим ко мне домой в Екатеринбург», не особо довольно, добавил он. До одного из крупнейших городов Российской империи мы летели чуть больше двух часов. Могли бы прибыть еще быстрее, но наш вылет по какой-то причине задерживали и не давали сразу вылететь. Отправили нас в Екатеринбург на небольшом частном самолете, так что никто не удивлялся тому, что одним из пассажиров оказался небольшой пес. И меня лишь попросили последить за ним во время взлета и посадки, так как животные часто пугаются в эти моменты. Хорошо, что Церби, вполне разумное существо, и спокойно уселся в одно из свободных кресел, попытавшись уснуть. Весь его вид говорил, насколько он недоволен нашей поездкой, Но при посторонних он не мог все это высказать вслух, вот и приходилось бедняге терпеть. «Вот я и дома», — тяжело вздохнув, произнес Константин, когда наконец-то закончились все процедуры, обязательные по прилету, и мы вышли из одного из местных аэропортов. Как-то не особо радостно ты это произносишь. «У меня с родственниками не самые простые отношения, так что...» — развел руками он. «Уж поверь, я по себе знаю, насколько эти отношения могут быть непростыми», хмыкнул я, осматриваясь по сторонам. «До этого я в этом городе не бывал, так что было интересно посмотреть, как здесь живут люди. Тем более этот город по своей сути является вотчиной Скуратовых, так как здесь размещено большинство их производств, и чуть ли не половина города работает на них. Если бы мы жили в Средневековье, то город точно считался бы их землей, а так он находился в руках государства. «Если рассматривать с такой стороны, — закуривая сигарету, — произнес Константин, — то у меня вообще добрые отношения. Уж извини, Егор, но что творилось у тебя, это... Знаю, — перебил я его. Мы так и будем стоять тут или уже приступим к делу? Пока некуда торопиться, — выпустил он облако дыма. «Скоро должен подъехать наш транспорт, который отвезет нас к месту прорыва. Кстати, вот он. Перед нами резко остановился небольшой черный фургон, и тут же его боковые двери открылись. Из салона что-то выпрыгнуло и набросилось на моего напарника, повалив того на большой сугроб, который работники аэропорта по какой-то причине не успели убрать. Честно говоря, я просто не успел среагировать, а вот Роксана и Церби — к этому отнеслись как-то слишком безразлично. «Учитель, наконец-то вы вернулись!» раздался из сугроба молодой девичий голосок. «Какой я тебе, учитель, мелкая!» тут же взревел Константин. «Из-за тебя я уронил свою сигарету, и вообще слезь с меня!» Сугроб после этих слов разметала воздушным вихрем, и я наконец-то смог увидеть, кто же выскочил из фургона. Неизвестной девушкой оказалась худенькая брюнетка, у которой часть прядей была перекрашена в льдисто-синий цвет. Нас она с любопытством осмотрела своими ярко-синими глазами. «Сколько можно, Катя?» Поднявшись на ноги и принявшись отряхивать свое зимнее пальто, ворчливо произнес Константин. «Сколько раз тебе говорить, что я не твой учитель? А это ваши помощники?» Проигнорировав его слова, заинтересованно спросила девушка. «Погоди, остановил я ее, пока это не зашло слишком далеко. Я точно не помощник, тем более его. И что вообще происходит?» Вопрос в первую очередь был адресован Скуратову. «Да что же такое творится? Совершенно новая пачка промокла», — сокрушался он в это время. «А это мелкое бедствие Кати Стриженова». Ее направили к нам для сопровождения и ознакомления с ситуацией. Когда узнаю, кто это сделал, потряс он мокрой пачкой в воздухе и выбросил ее в урну. И где мне теперь взять сигареты моей любимой марки? Они же не продаются в обычных магазинах. Учитель, вам давно уже пора бросить эту пагубную привычку, покачала пальцем Катя, а затем и вовсе показала ему язык и это сотрудник службы магической безопасности, неудивительно, что в этом городе у них проблемы. «Буду я еще слушаться». «Будете», — самодовольно улыбнулась она, «на время вашего нахождения в Екатеринбурге вы становитесь моими подчиненными». «Чего?» — Опешил от такой новости Константин, совершенно позабыв о своем былом расстройстве. «Так уж получилось, что я единственный свободный старший офицер». Продолжая улыбаться, развела руками девушка. «Так что придется вам меня слушаться, учитель». «Да ты уже давно прошла стажировку», махнул на нее рукой мой напарник. «Но вы все равно остаетесь тем, кто меня всему обучил», произнесла она такой интонацией, что фраза становилась очень двусмысленной. «Так вот ты какой, оказывается, Костя!» Покачал я головой, внутренне посмеиваясь от того, как эмоции стремительно меняются на его лице. Кстати, мы еще не представлены. Егор Шувалов. Князь склонила голову Стриженова, моментально сменив модель своего поведения. Теперь перед нами была не молодая девушка, которая продолжала дурачиться и вообще выглядела несерьезно и, скажем прямо, неуместно на фоне того, что происходит в империи и, в частности, в городе. Сейчас это, пускай, молодая девушка, но уже видно, что, несмотря на юный возраст, девушка собрана и готова к своей работе. Насколько она компетентна, еще предстоит узнать. Но вот выводить из себя Константина она точно умеет. Я ознакомлена с вашим делом и рада, что такого уникального специалиста направили сюда». «Катя, нельзя было сразу так себя вести», — страдальчески произнес Куратов. «Нет», — помотала она головой, — «не после того, как вы сбежали отсюда в столицу», — насупившись добавила она. «Так что я точно на вас отыграюсь за эти года». «Вот не хотел же возвращаться домой», — тихо воскликнул мужчина, доставая откуда-то из недр пальто новую пачку сигарет и закуривая одну из них. И вот спрашивается, чего тогда сокрушался над потерянной пачкой, если есть еще одна. «У меня их не так много», — шепотом ответил он, заметив мой красноречивый взгляд. «Может, уже отправимся к месту происшествия?» Устала, покачав головой, спросил я, а то ведь скоро обед, а мы после перелета. До обеда еще было несколько часов, но с учетом того, пока мы доберемся до нужного места, да и пока будем разбираться, время пролетит незаметно. «Я рада, что вы так стремитесь начать работать», — довольно кивнула Катя. «Тогда прошу в наш фургон и поедем». Доставили нас на окраину города, где преимущественно находились небольшие двух- и четырехэтажные дома. Вот только стоило проехать еще один квартал, как мы оказались в районе с преимущественно коттеджными постройками. Сначала все восприняли это как неудавшийся салют и не придали этому особого значения. Начала пояснять Стриженова, когда мы прошли зону контроля, за которую не пускали никого из любопытствующих. Кстати, среди них я не заметил ни одного журналиста, а значит, тут, скорее всего, были лишь местные жители, которые хотели понять, что же здесь такое произошло, что один из домов полностью перекрыли. Но потом мы зафиксировали выброс магической энергии, так что одна из оперативных групп отправилась сюда и обнаружила это. За время, пока она говорила, мы прошли внутри дома и оказались на чердаке довольно богато обставленного коттеджа. Сразу было видно, что здесь проживает семья с довольно большим достатком, так что все комнаты были выполнены исходя из каких-то, пускай порой из странных, дизайнерских задумок. Чердак же оказался на удивление обыденным. Похоже, его использовали для хранения старого хлама, но кто-то решил его расчистить и использовать освободившееся место по новому назначению. Весь пол был просто испещрен древними символами – которые были вписаны в ритуальный круг. В отличие от того, что мне доводилось видеть до этого, масштабы ритуального круга были довольно велики, и даже с учетом этого в начерченных символах и их расположении на первый взгляд не было никаких помарок. «Егор, что вы скажете?» Пристроившись позади меня, Катя с любопытством смотрела, как я осматриваю весь рисунок в целом и отдельные его части. По всей видимости, она хотела понять закономерности в том, как я обращаю внимание на те или иные элементы, но не сильно преуспела. Я никогда не использовал ритуальную магию, так что могу и ошибаться, но все же здесь чувствуется, что ритуальный круг создавали, проверяя расположение каждого символа и линии. Ответил я, несколько умолчав, что на самом деле ритуальную магию я использовал». Правда, было это в самом начале, когда я пытался разобраться в своей необычной магии. Кто-то приложил много усилий, чтобы создать его именно таким. Тут даже канавки для крови вырезаны одинаковой глубины, чтобы все было однородным, и нигде в схеме не возникло перегибов в магических потоках. «Мы пока не смогли найти ничего похожего ни в одном из наших источников», добавила к моим словам девушка. «Неудивительно», — хмыкнул я. Наши предки не были столь кропотливы в подобного рода работах, да и этот ритуальный круг слишком большой, чтобы не допустить даже мельчайших помарок. Ритуальные круги, если и делали большими, то использовались более простые фигуры, так было быстрее и проще. Самое интересное, что на чердаке не было никаких следов разрушений, как будто создавший ритуальный круг просто не успели исполнить ритуал. Вот только сам круг был заполнен свежей кровью, а уж как выглядят магические потоки после того, как в нашем мире появляется демон, я и без подсказки знаю. Я же правильно понимаю, что местные детишки не могли бы додуматься до чего-то столь масштабного и не могли достать эту схему из какого-нибудь не кстати всплывшего гримуара, тоже внимательно осмотрев чердак, спросил Константин. Сомневаюсь, что это что-то из старых ритуалов, Скептически отнесся я к этой идее. Да и создавали круг долго, и вымеряя каждый символ, что по гримуарам даже подготовленному человеку сделать сложно. Как вообще обнаружили, что произошел прорыв? Вообще-то это секретная информация, почесал щеку с куратов, несколько замявшись. Но я уже успел об этом обмолвиться. В общем, у нас есть возможность отслеживать магические всплески на территории империи. «Все?» – заинтересованно спросил я. «Любая магическая техника создает возмущение в магических потоках, но все же недостаточно серьезные, чтобы их можно было отследить. По крайней мере, я о таком не слышал, а тут представитель службы говорит, что у них уже есть такая возможность. Как минимум, разрывы в ткани пространства и переход в наш мир демонов мы отследить можем. Тем более энергия смерти дает довольно сильный всплеск. Ответил Константин так, что ничего все равно понятно не стало. Теперь гадай, может ли служба следить за всеми манипуляциями с магической энергией, или действительно только похожими по затратам энергии, возникающими при призыве демонов. «Вот только жители, живущие рядом с этим домом, заметили необычное раньше, чем сюда примчалась оперативная группа», — подхватила Стриженова. «Очевидцы говорят, что из дома вылетел дракон», «Дракон», — недоверчиво посмотрел на нее мой напарник, «мы тоже в это не поверили, но все говорят примерно одно и то же», — пожала плечами Катя. «В темноте сложно было разглядеть, но это было что-то крылатое и огнедышащее, и при этом полное отсутствие разрушений», — покачал я головой, «из-за этого мы и не смогли найти это существо». Единственное, что известно, здесь собралась отмечать небольшая компания студентов из одного из местных университетов. Вот только их следов тоже нет. Определить их местонахождение тоже не удается, так как все средства связи они оставили тут», — указала на столик с телефонами девушка. «Понятно», — кивнул я, — «получается, это произошло рано утром». «Да», — подтвердила Стриженова. Не самый худший вариант, несмотря на то, что уже прошло достаточно много времени. До этого я встречался с более небрежными вариантами исполнения ритуальных кругов, которые, правда, казались небрежными после того, как увидел этот. Такое чувство, что его не вырезали, а напечатали на принтере, настолько все было точно исполнено. Даже мне, чтобы повторить такое, потребовалось бы несколько дней. А тут, скорее всего, люди вообще впервые делающие что-то подобное. И откуда у них взялись инструкции по тому, как все необходимо сделать? Рассматривая созданный на полу рисунок, я словно вживую видел, как сначала был расчерчен внешний круг, ограждающий зону призыва от остальной части чердака. Потом были добавлены сдерживающие символы, чтобы призванный демон не мог вырваться за его границу, пока не согласится на контракт. Да я тут же нашел часть контуров, отвечающих за то, чтобы причинить боль призванному существу, если оно вдруг захочет проверить созданную защиту на прочность или откажется от заключения контракта. Все было слишком продуманным, а значит ритуал делали люди, понимающие ради чего они это делают, либо кто-то умело их использовал в своих целях. Кровь еще хранила в себе следы энергии. Вообще не похоже, что тут кого-то принесли в жертву. По крайней мере, я не видел в схеме ритуального круга ничего относящегося к жертве. А вот места, куда могли положить магические компоненты, в данный момент были пусты. Подойдя к одному из таких участков, я обнаружил на нем едва видимую пыль, от прикосновения к которой кончики пальцев стало слегка покалывать. Камни-накопители и при этом довольно большой емкости. Вот вам и замена жертвы. Им потребовалось больше десятка таких камней, чтобы запитать всю конструкцию достаточным количеством энергии для обеспечения начала ритуала. «А студенты, как я понимаю, из богатых семей?» — с вопросом обратился я к Стриженовой. «Да», — сверившись с документами, подтвердила она. «Все из одного круга общения. Родители — уважаемые члены Совета города и успешные бизнесмены». «Поиграться в магов древности захотели детишки», — ворчливо произнес Константин, рассматривая модели телефонов, что остались без своих хозяев. «Даже на мой неискушенный взгляд все были недешевыми, что лишь подтверждало, что у студентов водились деньги и, по всей видимости, доступ к товарам, предназначенным для магов. Только как минимум один из них знал, что он делает», — обронил я. «Ладно, освободите чердак, чтобы я мог начать свою часть работы». «А что вы будете делать?» — начала спрашивать Катя. «Пошли, не мешай ему». Слегка грубовато перебил ее Скуратов. Тем не менее девушка подчинилась и позволила себя увести. Правда, когда они были у лестницы, я услышал, что она начала о чем-то говорить со своим бывшим учителем, и чувствую, что мне лучше поторопиться, а то мой напарник станет совсем нервным». Он и так не в духе из-за того, что нас отправили сюда. В итоге на чердаке остались я, Роксана и Церби. «Никогда не слышал о демонах, которые могли внешне походить на драконов», сказал я, обращаясь к Рокс. «Все же она всю жизнь прожила в своем мире и куда лучше должна разбираться в таких вещах». «Милорд, это мог быть Дрейк», предположила она. «Их часто сопровождают небольшие огненные летающие змеи». Так что люди вполне могли воспринять их появление за фейерверк. Твари эти бестолковые и во все палят огнем. Но тварь, тем не менее, получается огромных размеров, и разрушения все равно бы были, покачал я головой. Некоторые дрейки умеют изменять свой размер и маскироваться под этих змей, чтобы спрятаться и неожиданно напасть на противника, который им в прямом столкновении не по зубам. Подлые твари! сквозь зубы произнесла Роксана. «Доводилось сталкиваться?» — заинтересованно спросил я. «Как то сопровождала караван, на который напала стая дрейков?» Недовольно поморщившись, ответила она. «Тогда уцелела только половина имущества. Эти змеи-переростки, что не смогли сожрать на месте, попробовали сжечь, чем нанесли много разрушений». «Понятно», — задумчиво потер я подбородок. Эта информация чуть яснее открывала суть происходящего, но до сих пор было непонятно, кто оказался настолько искусным, чтобы создать ритуал, призывающий в наш мир Дрейка, да еще такого размера, что он с легкостью смог подняться с несколькими людьми на себе. Сожре он их, следы бы все равно остались, а тут тебе ни брызг крови, ни отметок от когтей. Еще пройдясь по подвалу и так ничего толком не найдя, кроме оставленной одежды, в количестве пяти комплектов, я приступил к созданию печати призыва. Мне вновь нужна была ищейка, способная по остаточным следам магии демона определить его местоположение. Из Изактивировавшийся в воздухе печати выпал комок тьмы, который, упав на пол, принял вид черной кошки, которая деловито стала оглядываться по сторонам Больше всего внимания по какой-то причине уделив Церби. «Опять кошка», — вздохнул я. «И почему мне так везет?» «Вы не любите кошек, милорд», — тут же задала вопрос Роксана. «Скорее они не любят меня», — ответил я, не вдаваясь в подробности. Тем временем дух ищейка осмотрелась по сторонам и осторожно прошла по ритуальному кругу, беря энергетический след призванного демона. Уже спустя минуту она пошла к лестнице, чтобы спуститься вниз. «Ой, какая прелесть!» – раздался восхищенный голос Стриженовой еще до того, как я успел предупредить их. «Лучше руками ее не трогать», – предостерегающе произнес я, спустившись на второй этаж, где Катя вовсю поглаживала кошку, которая это только и надо было, чтобы своровать лишний кусочек энергии. «Где вы ее нашли?» «Я была в этом доме уже несколько раз, и ни разу она мне не попадалась на глаза» да и хозяева не говорили, что у них есть домашние животные, не особо слушая меня, сказала Катя. «Это дух ищейка, а не домашнее животное. и в данный момент она выпивает из вас энергию, досуха не высушит, но все же». После моих слов кошка недовольно посмотрела на меня, но проявлять свое отношение к раскрытию таких вещей сверх этого не стало. Все же именно я призвал ее, а значит, могу и прервать призыв» а она не получит всю оплату за наш контракт». «А меня в прошлый раз нельзя было предупредить?» – возмутился Константин. «Ты так усиленно ее не гладил, пожал я плечами». Да и вообще Скуратов только потрепал кошку немного, а вот Стриженова взяла ее на руки и чесала живот. «Странно, а я ничего такого не ощутила», растерянно произнесла Катя, но хорошо хоть и пустила кошку на пол. «Потому что этот дух осторожный и энергию тянет понемногу, как раз, чтобы это сразу не заметили», — пояснил я. «В целом можем отправляться на поиски». «Твой дух взял след?» — уточнил мой напарник. «Да», — подтвердил я. «Еще несколько часов и уже не смогли бы найти призванного демона, а так энергетический след хоть и слабый, но все же присутствует. После этого сборы не заняли много времени». Я сказал водителю ехать за находящейся впереди кошкой, хоть и встретил недоуменный взгляд, но все же выучка у сотрудника службы была хорошей, и задавать вопрос он не стал, просто став выполнять мое поручение, тем более мои полномочия были подтверждены Стриженовой. «Так значит, вот так могут выглядеть духи и демоны?» с нескрываемым любопытством в глазах спросила Катя у меня. «Демоны в определенных пределах могут изменять свой внешний вид, а некоторые и вовсе не имеют конкретного облика, не стал скрывать я. Все равно ехать, скорее всего, предстоит долго, так почему бы не скоротать время за разговором? Да и мне, откровенно говоря, было несколько лениво активировать коммуникационный браслет и смотреть, что прислали на мою почту. Так что да, внешний вид их разнообразен, и порой сложно отличить демона от другого существа. А это правда, что все истории про демонов – в какой-то мере основаны на реальных событиях», задала следующий вопрос девушка. «Я не вдавался в такие подробности, но, скорее всего, да. В древности демоны населяли нашу планету так же, как и люди. С учетом того, что многие из них имели вполне человеческую личность, то могли существовать и целые деревни, и города демонов. Просто никто об этом не догадывался». А когда произошел упадок магии после последней магической войны, то они были вынуждены покинуть наш мир, так как для существования им нужна магическая энергия, которой становилась все меньше, и она уже не могла поддерживать их существование в нашем мире». «Как интересно!» — с искренним восхищением произнесла она. «И опасно!» — хмыкнул я. «Почему?» — не поняла меня Катя. «Не все демоны столь спокойны». Многие, наоборот, довольно агрессивны, и если не соблюдать предосторожности, то они могут легко напасть на призвавшего их мага. «В ритуальной магии призывы демонов это вообще частое явление», — добавил я. «Достаточно небольшой ошибки в создании ритуального круга, и у демона появится лазейка, чтобы вырваться из него и воспользоваться открытой дверью в наш мир». «Поэтому у моего отдела столько работы», — недовольно проворчал Скуратов. «Лезут в вещи, с которыми не каждый профессионал может справиться. И ладно бы сами бы страдали, но ведь вырвавшийся демон может натворить столько дел», — тяжело вздохнул он. «А я ведь давно к вам просилась», — сделала обиженный вид Стриженова. «Нечего тебе у нас делать», — буркнул сквозь зубы Константин. «Кстати, раз все равно ехать долго, может, расскажешь про численность вашего отдела?» – попросил я его. «Так-то это не то, чтобы секретная информация», – неловко почесал затылок мужчина. «Да ладно вам», – улыбнулась Катя. «Судя по досье, господин Шувалов уже и так, по сути, работает в вашем отделе». «И кто дает досье на сотрудников всяким пиголицам?» – закатив глаза, спросил в пустоту Скуратов. «Вообще-то я недавно подтвердила ранг чародея», — гордо произнесла девушка. «Так что побольше уважения в голосе. Такими темпами я и вас перегоню». «Мечтай», — фыркнул мой напарник. «Тебе еще трудиться и трудиться, чтобы меня догнать». «А вот это интересно. До этого по тем техникам, что применял Константин, я считал, что у него предположительно ранг старшего мастера». А тут получается, что сил у него должно быть больше, чем у чародея? В таком случае, каков его настоящий ранг? И почему он не применяет техники, соответствующие ему? Вы отвлеклись, напомнил я о себе, а то чувствую, что их перепалка может затянуться. Вот что значит встреча старых знакомых, которых многое связывает. Но вроде предпосылок к постельным отношениям у них нет. А значит, что Скуратов действительно был учителем у этой девушки. В таком случае неудивительно, что плюющий на нормы поведения человек воспитал такого же стажера. «Да небольшой у нас отдел, сам должен понимать. Древние ритуалы не так часто появляются в руках людей, так что вызовы демонов явление довольно редкое». «То-то вы столько раз меня дергали по этому поводу», — ухмыкнул я. «Согласен», — кисло улыбнулся Скуратов. «В последнее время прорывов стало происходить больше». Из-за этого наш штат расширили и в том числе привлекли сторонних специалистов к нашим задачам. Но все же мы больше работаем с проклятыми артефактами и последствиями их использования. Чего тоже в последнее время стало больше», — вставил я. «Просто год невезучий», — развел руками Константин. «До этого пять лет ничего особо серьезного не было». — Либо у меня просто недостаточный уровень допуска к подобного рода информации, — правильно истолковал я намек, прозвучавший в голосе мужчины. — Уж прости, — улыбнулся он. — Вот будь ты действующим оперативником. Ой, ли, — Ой-ли, лукаво улыбнулся я в ответ. — Князь, да еще в службе? — Нет, предпочитаю получать разовую оплату, чем быть кому-то подчиненным, да еще и выполнять дурацкие поручения. — Ну да, твой титул многое спутал. «Подтвердил тем самым, что такие планы все же у руководства были. А так, останься ты простолюдином, то меня тем или иным способом принудили бы стать сотрудником службы, как ту зеленоволосую девушку». «Саяра», — подсказал ее имя Константин. «Ничего не могу сказать насчет принудили, но вот Саяра, как и я, сама пришла в службу. Кстати, она тоже аристократка», — подмигнул он мне. Так что к нам берут не только простолюдинов, но и аристократов, если таково их желание. Пожалуй, откажусь, развел я руками. Предпочитаю быть сам себе хозяином. Возможно, мы еще когда-нибудь вернемся к этому вопросу. Возможно, не стал отрицать я. Глупо думать, что влиятельная имперская организация так просто захочет отпускать меня. Поэтому я и не сопротивляюсь их просьбам о помощи, Правда, и они не перегибают палку и щедро оплачивают мои услуги. Пока у нас сохраняются такие взаимоотношения, я даже не против ходить на такого рода задания. Такие вещи лишь оттачивают мои навыки и позволяют мне расти над собой, чтобы стать куда сильнее, чем я есть сейчас. Дальнейший разговор как-то перестал строиться, так что мы просто молчали в ожидании того, когда доберемся до нужного места. «Выезжаем за городскую черту», — предупредил водитель через несколько минут. «Хорошо», — кивнула Стриженова. «Значит, они покинули город?» — обратилась она ко мне. «Да», — кивнул я, — «если бы они были в городе, то мы уже давно слышали бы о происшествиях в нем». «Ищейка найдет призванного демона, если и не с точностью до метра, то до области, где он находится точно». «Кстати, какими силами мы располагаем?» «Не беспокойтесь», — улыбнулась девушка, сверившись со своим рабочим планшетом, в который хоть и любопытно было заглянуть, но я благоразумно сдерживал себя. «За нами движется три машины с оперативными группами. Надеюсь, они прихватили с собой что-нибудь бронебойное». «Думаете, потребуется подобное?» — слегка насторожилась Катя. «Мы все же охотимся на дракона», — оскалился я, предвкушая, как смогу увидеть такого крупного летающего демона. Даже жаль, что из-за лишних лиц его не продать по частям на черном рынке, а то сумма могла бы выйти и побольше, чем я запросил за эту работу. Хорошо, я отдам соответствующие распоряжения. Немного поизучав меня, взглядом решительно кивнула девушка и тут же стала что-то вводить на планшете. Может, это, конечно, и не поможет, но не хотелось бы, чтобы над головой летала огнедышащая тварь, а так, может, хоть крылья испортит. Осталось лишь дождаться остановки, а там посмотрим, что произойдет в действительности.